Глава одиннадцатая «Мама!» — заорали у меня за спиной. «А грецких орехов-то нет!» Женщина, выбиравшая около меня пакет с крупой, впала в ступор, а потом принялась бесцеремонно меня рассматривать. «Мама!» — надрывался гулкий голос. «Арахис не подойдёт?» «Нет», — ответила я. — Надо посмотреть на кассе, там всякая мелочевка продается. — Вкусные орехи ищите? — пропела незнакомка с упаковкой гречки в руке. «Грецкие — Грецкие, — уточнил Степан, — они маме нужны. Дама опять принялась ощупывать меня взглядом и посоветовала. — Поройтесь в кондитерском отделе, недавно я видела их там. «Спасибочки — Спасибочки! — обрадовался Богатов повернулся, сшиб животом коробку с леденцами и помчался к вывеске «Оплата только в рублях». «Симпатичный у вас, мальчик. А сколько вам лет?» — проявила нездоровое любопытство незнакомка. «Успела справить тридцатилетие», — отшутилась я и юркнула в стеллажи, прекрасно понимая изумление покупательницы. Более чем стокилограммовый лысый Степан выглядел на пятьдесят с гаком. «Мама! Нашел!» — возвестил на весь торговый зал Стёпа. Я помахала ему рукой и приблизилась к ребёночку. «Степан Андреевич, не обращайтесь ко мне, мама». «Почему? Тебя же мамочка прислала. Ты для меня всё равно, что она!» — возразил бизнесмен. «Слов нет! Как рад тебя снова видеть! Не могу в себя прийти!» «Баба Катя не соврала!» Я понизила голос до шёпота. «Но я не Ольга Ивановна. Я её посланница. Поэтому лучше зовите меня Дашей. Давайте проверим, что нам надо купить». «Мама Даша! Ты гениальна!» Запел мне Асанну сыночек. На секунду у меня промелькнула мысль. «Может, мы с Антоном задумали глупость?» и не следует мне изображать ангела, посланного мамашей олигарха. Антон — талантливый гомеопат. Ему удалось сегодня избавить меня от надвигающейся мигрени, хотя до сих пор ни один врач в мире не мог мне помочь. Но Шкодин не психолог. Вдруг мы сделаем Степану только хуже? Сейчас он, кажется, вообще перестал соображать. Ведет себя как ребенок. Ой, нехорошая идея возникла в голове Шкодина-младшего. Но раз уж мы начали спектакль, придётся его продолжать. «Мама Даша», — вещал тем временем Степан, — «у нас отсутствует масса составляющих. Например, шерсть чёрного кота. Девушка, стойте!» Худенькая продавщица, толкавшая тележку, доверху набитую коробками с печеньем, остановилась. «Чем могу помочь?» «Нам с мамой Дашей нужна шерсть черного кота». «Вот так!» Степан рубанул себя по горлу ребром ладони. «Да зарезу!» Я вздрогнула. Сейчас продавец бросит товар и удерет со всех ног от странного покупателя. Встреча с сумасшедшим — не самое приятное событие в жизни. Но сотрудница магазина даже не моргнула. Необходимый вам товар должен продаваться в зооотделе. «И где он находится?» — подпрыгивая от нетерпения, уточнил Богатов. «По центральной аллее до конца!» — прощебетала блондинка. «Никуда не сворачивайте, прямо к собачкам-кошечкам попадете». «А яйца красноморды и панки там тоже есть?» — задал следующий вопрос Степан. «По поводу этой позиции спросите в уголке покупателя», — меланхолично ответила работница магазина. «Прошу прощения, не помню весь ассортимент нашего лучшего в России супермаркета». «Окей», — завопил Степан и ринулся вперед. Я бросилась за ним и была внезапно остановлена женщиной, которая ранее наблюдала за нами в бакалейном отделе. «Простите», — сказала она, — «хотела с вами посоветоваться. Мне 44 года. И как вам это?» «Прекрасный возраст». На всякий случай ответила я. — А моему любимому человеку 35, — прошептала незнакомка. — Боюсь, что он найдет себе подружку помоложе. Скажите честно, что вы едите, пьете? Отчего в преклонном возрасте выглядите моложе меня? Ваш сын совсем не юнец. Думаю, ему лет шестьдесят. Даже если вы его родили в четырнадцать, получается... — Семьдесят с прицепом. — Ну, понимаете, — замямлила я, — ничего особенного. Я нормально питаюсь, пью чай, никаких заморочек. — Мама Даша! — гаркнул Степан, возникая перед нами, словно чёрт из табакерки. — Они не торгуют яйцами красномордой панки. Что делать? Брать кошачью шерсть. Глаза незнакомки округлились. «Степан, сделай одолжение, не шуми!» — попросила я. «Простите, дама, нам пора!» Воспользовавшись тем, что тетушка стояла без движения, я живо юркнула в просвет между стеллажами с банками тушенки и оглянулась. Степана позади не было. Но вот он запыхтел, появляясь у полок с растительным маслом. «Мама Даша, я тут! Мне в щель, куда ты легко ввинтилась, не пролезть!» «Худеть надо, сынок», — заметила я. «А то люди принимают тебя за пенсионера. Большой вес прибавляет возраст. И перестань орать, мама Даша. Надо говорить просто «Даша». А теперь разреши-ка взглянуть на список продуктов, необходимых для создания охранного от всякой нечисти зелья». «Ты же сама мне его дала», — опешил Степан. «Зачем он тебе? Не волнуйся, я его не потерял». Я улыбнулась «Абсолютно верно». После того, как мы с Антоном спешно придумали план спасения Степана от мошенницы бабы Кати, я сбегала в свою спальню, взяла сумку, вернулась в кабинет гомеопата, получила из его рук листок с перечнем продуктов, которые нужно приобрести, и засунула его в ридикюль. Антон разбудил богатого, немного с ним поболтал, Затем мы сели в джип Степана и порулили в близлежащий городок в супермаркет. И я не удосужилась прочитать перечень, а сразу отдала бумажку Степану и попросила его искать продукты. Первым в перечне были грецкие орехи. Они не вызвали у меня ни удивления, ни смеха. Но почему-то их не оказалось в продаже. И вот сейчас я узнала еще о двух составляющих шерсти черного кота и яйцах красномордой панки. Я постаралась сохранить невозмутимый вид и, вспомнив, что сладкие напитки находятся в противоположном конце супермаркета, попросила. «Дорогой, тебе не трудно купить мне э, лимонад «Буратино». «А мама всегда говорила, что Газиров каят», — удивился сыночек. Я закашлялась. Держись, Дашенька, ты очередной раз влипла в идиотскую историю. Но да тебе не впервой. Соберись и дай достойный ответ. Кто сказал, что я буду пить лимонад? В нём замачивают яйца манки перед варкой. «Панки», — поправил Степан. Полное название птицы — панка-манка. Отбила я подачу. При составлении списка я его сократила. «Давай, иди и принеси Буратино». «Полетел! Обернусь мигом!» — пообещал Богатов. «Ни в коем случае!» — остановила я Степана. «Не торопись!» «Хочу, чтобы Антон побыстрее настойку сделал!» — сказал Богатов. «В таком деле спешить нельзя!» — предупредила я. «И при выборе бутылки будь внимательным. Она должна быть чистой, с аккуратной наклейкой». Степан открыл было рот, но я не дала ему заговорить. «И не спрашивай, почему так надо. В каждом деле свои законы». «Понял», — пробормотал бизнесмен и медленно пошагал по проходу. Я перевела дух. «Отлично. Пока Степан пройдется до отдела, выберет бутылку и вернется назад, у меня будет время побеседовать с гомеопатом». «Надеюсь, он сразу возьмет трубку. А то некоторые люди, например, Феликс, бросают сотовые где попало и никогда не слышат звонка». Антон отозвался быстро. «Слушаю, Дарья. Что за список ты мне дал?» — сердито спросила я. «Необходимых составляющих для отвара, выпив который Степан навсегда станет неуязвимым для любого колдовства», — спокойно объяснил Шкодин. Мы с тобой собрались бить врага его же оружием, рассудили просто. Богатов верит в сглаз, колдовство и всё такое прочее. Невозможно переубедить бизнесмена, уверенного, что все женщины, которые ему нравятся, норовят сделать приворот, чтобы он женился на них, а после свадьбы собираются свести его в могилу и заполучить все деньги мужа. Надо действовать в его системе координат. Поэтому мы решили использовать мошенничество бабы Кати в своих целях. «Не надо мне все это пересказывать», — остановила я Антона. Степан поверил, что я ангел, посланный ему покойной Ольгой Ивановной. А я пообещала ему приготовить настойку, которая навсегда сделает его неуязвимым для сглаза, порчи, приворота, энергетических вампиров и вообще любого колдовства. Выпьет он стаканчик, и все. Защищён до конца жизни. Богатов во мне ни на секунду не усомнился. Сейчас он с невероятным энтузиазмом мечется по супермаркету, покупая продукты. Полный идиотизм. А вот и нет, — возразил гомеопат. Не идиотизм, а психология. Пациент избавится от страха стопроцентно. Глупо, — зашипела я. Где только была моя голова, когда я согласилась на эту безумную идею. И уж совсем тупым было решение поехать в магазин за составляющими. Их надо было взять в твоей лаборатории. «Ты плохо знаешь людей», — снова заспорил Антон. «А я каждый день работаю с больными. Среди них часто попадаются странные люди». И я давно заметил закономерность. Если просто достать из шкафа пузырёк и вручить его страждущему со словами «принимайте по двадцать капель три раза в день», то кое-кто не сразу возьмёт лекарство. Сначала вопросами врача закидает. Что за состав? Оно свежее. Вы всем одинаковое даёте, раз уж готовое вытащили. Мне оно поможет. А там непростая вода и тому подобное. То, что пациент недоверчив, становится понятно в процессе разговора с ним. И для таких настороженных, ожидающих со всех сторон мошенничества, подвоха, у меня продумана специальная церемония. Я объявляю. Сейчас приготовлю особое средство только для вас. Потом иду к столу, на котором находятся всякие колбы, пробирки, горелка, и устраиваю спектакль колышится пламя спиртовки, по стеклянным трубочкам течет разноцветная жидкость, воняет ужасно. Антон рассмеялся. Кстати, чем гаже запах, тем больше пациент верит, что ему нечто эксклюзивное готовят. Короче, я минут пять демонстративно шаманю, потом незаметно беру нужное лекарство и отдаю Фоме верующему И вот что самое интересное. Все, кто стал участником постановки, выздоравливают намного быстрее тех, кто просто получил капли настойки отвары. А в случае со Степаном необходима мощная психологическая подготовка, лично им купленные ингредиенты. «Мы это уже обсуждали», — остановил я врача я согласилась, что Степану лучше самому принять участие во всех этапах создания зелья. «Но объясни мне, по какой причине ты сделал список того, чего в природе не существует?» «Ты о чем?» — удивился Антон. а списке составляющих отвара», — пояснила я. «Из указанного тобой можно приобрести только грецкие орехи, но их в этом магазине нет» доктор издал звук, похожий на кашель. «Орешки можно взять дома в буфете. А в перечне — самые простые вещи, например, гречка». «Нет», — возразила я. Читаю первый пункт. «Грецкие орехи». Под цифрой 2 стоит «Шерсть черного кота, взятая с хвоста». Дальше приписка «Любое животное не подойдет». «Необходим кошак шести лет, обитающий в темнице и питающийся исключительно желтожабками из скального леса». «Что?» — ахнул Антон. «Сейчас мы со Степаном направляемся в зоомагазин», — вздохнула я. Но внутренний голос нежно подсказывает мне. «Дашенька, особо не надейся, что там вы найдете нужное». «Бред!» — закричал Антон. Я, забыв, что он меня не видит, кивнула. С этим заявлением я солидарна полностью. Я не писал этого. Составил перечень самого простого. Гречка, рис, фасоль. Невероятно! Что за чушь? Шерсть кота? Кто такие желтожабки? Я перевела дух. Давай вспомним, как все было. Я сказала Степану, что Ольга Ивановна через меня передает состав зелья, которое сварит Антон и протянула ему листок. Он был сложен в вчетверо. Я не видела текста. «Список готовил ты». Распечатал его на принтере, вручил мне, я его запихнула в сумочку. «После этого ты растолкал похрапывающего Степана, и мы уехали». В супермаркете Богатов достал листок и огласил «Грецкие орехи». Я кивнула, мол, «иди покупай». Потом он сказал про шерсть черного кота. Я удивилась. Изучила перечень. Знаешь, про кота еще хоть понятно. А вот яйца красномордой панки. Кто она такая? Животная, птица? Где живет? «Обалдеть!» — простонал Шкодин. «Погоди-ка. Неужели? Сейчас проверю. Черт побери! Вот глупость!» Я положила листок в карман со словами. И снова не стану спорить. Определённо глупость, тупость и нелепость. А в связи со всем ранее сказанным у меня возникла парочка вопросов. Где найти красномордую панку? Как отнять у неё яйцо? И подскажи адрес темницы, в которой томится чёрный кот шести годков отроду который должен добровольно отдать часть своей шерсти. Список завершается абзацем. Если не знаешь дорогу к темнице кота и логову панки, спроси прохожего у трех дорог, он точно подскажет путь. Совет, конечно, хороший. Жаль, тот, кто его написал, не объяснил, на каком перекрестке надо искать сего Ивана Сусанина. И меня смущает слово «логово». почему-то? Я посчитала красномордую панку птичкой, но тогда бы автор чудного текста написал гнездо. «И красноклювая», — пробормотал Антон. А в тексте указано «красномордая». Следовательно, это зверь, и он обитает в логове. Я прислонилась к стене. «Красномордая панка». «Похоже на панду». «Извини, я не могу отнимать у хищника ни его, ни чужие яйца. В жизни не полезу ни в чье логово». «Даша, не понимаю, как это могло случиться», — заговорил Антон. «Но оно случилось». «Понимаешь, я сейчас пишу статью для одного журнала. Она посвящена мошенникам, которые прикидываются гомеопатами и обманывают наивных людей, вымогают у них деньги. Скажем, дают клиентам простую воду, прикладывая к ней пропись с указанием несуществующих ингредиентов. В качестве примера я использовал имя некой Софии Небесной. Так она себя называет. Небесная раздаёт пол банки, наполненные водой из колодца. Каждой приложены инструкции. Состав. Гречка, шерсть чёрного кота, яйцо красномордой панки. Всё это я истолкла, бросила в святую воду, пейте во исцелении помогает при трудностях с деньгами, алкоголизме, гриппе, косоглазии и дальше длиннющий список болезней. «Неужели ей верят?» изумилась я. «Увы, да», вздохнул Антон. «Но слушай дальше. У меня случился какой-то сбой в компьютере. Я отдал принтеру приказ распечатать составленный мной для Степана список продуктов со слов «нужно» — «гречка», а ноутбук — почему-то воспроизвёл страницу из моей пока ещё не опубликованной статьи, где, как на грех, оказалось почти такое же сочетание. Состав, гречка. Может, я не туда курсор поставил? И что теперь делать, приуныла я? Степан запомнил перечень. Подсунуть ему другой не получится. «Где сейчас Богатов?» — занервничал Антон. «Он наш разговор не слышит?» И остаю одна у стеллажей из бытовой химии, уточнила я. Степан отправился по моей просьбе за буратино. Ни в коем случае не пей эту воду, забеспокоился гомеопат. «Нанесешь удар по здоровью. В каждой бутылке газировки содержится примерно 20 чайных ложек сахара. Напиток нужен для приготовления яиц красномордой Панки, хихикнула я. Кто сказал? поразился Антон. А, понял. «Ты придумала, чтобы сбагрить Степана и позвонить мне. Но всё же, что нам теперь делать?» Я встряхнулась. «Из любого безвыходного положения всегда отыщется выход. Главное — не впадать в уныние и не считать, что всё пропало. Проблемы надо решать по мере их поступления. Сейчас добудем шерсть чёрного кота и вернёмся в дом. С Панкой разберёмся позднее».